Со времен Генриха VIII богатства и доходы страны непрерывно возрастали, и быстрота их возрастания с течения времени скорее усиливалась, чем ослабевала. В течение того же периода времени непрерывно возрастала заработная плата, а прибыль на капитал в большинстве отраслей торговли и промышленности падала. Говоря вообще, для ведения какого-либо дела в городе требуется больше капитал, чем в деревне. Большие капиталы, занятые в каждой данной отрасли торговли и промышленности, и многочисленность богатых конкурентов обыкновенно понижают прибыль в городах против уровня существующего в деревне, между тем, как заработная плата, в общем, выше в большом городе, чем в деревне. В цветущем городе люди, располагающие большими капиталами, часто не могут достать необходимого числа работников. Они конкурируют друг с другом, чтобы достать, возможно, больше рабочих, благодаря чему поднимается заработная плата и падает прибыль на капитал. В глухих частях страны наблюдается обратное положение дел. В наших североамериканских или вестинских колониях Не только заработная плата, но и процент на занятые деньги, а вместе с тем и прибыль на капитал, выше, чем в Англии. В отдельных колониях как законный, так и рыночный процент колеблются между 6 и 10%. Колонии представляют собой в этом отношении исключительное явление. Высокая заработная плата и высокая прибыль на капитал, по-видимому, едва ли где-либо встречаются, кроме колоний. Дело в том, что новая колония всегда в течение некоторого времени испытывает недостаток в капитале по сравнению со своей территорией и недостаток в рабочих руках по сравнению с наличными капиталами. В таких колониях больше земли, чем сколько может быть обработано за счет наличных капиталов. Эти последние поэтому обращаются исключительно на обработку наиболее плодородных и наиболее выгодно расположенных земель земель, лежащих при морских берегах или по течениям судоходных рек. Очевидно, что капитал, затраченный на покупку и обработку таких земель, должен давать возможность платить весьма большой процент. Быстрое накопление капитала при столь выгодном его помещении дает сельскому хозяину возможность увеличивать число рабочих быстрее, чем он может находить рабочих в новом поселении а потому те, кого ему удается найти, получают весьма щедрое вознаграждение. По мере роста колонии прибыль с капиталов постепенно уменьшается. Когда заняты все наиболее плодородные и наиболее выгодно расположенные земли, обработка тех, которые стоят ниже по плодородию и удобству местоположения, дает уже меньшую прибыль, а следовательно, за соответственный капитал оказывается возможным платить уже меньший процент. В большей части наших колоний поэтому и законный, и рыночный процент заметно упали в течение настоящего столетия по мере возрастания населенности, богатства и культуры. Заработная плата в колониях не падает вместе с падением прибыли на капитал. Спрос на труд возрастает вместе с ростом капитала, какова бы ни была прибыль и после понижения последней капитал может не только продолжать расти, но расти гораздо быстрее прежнего. С трудолюбивыми и деловыми нациями дело обстоит в данном отношении так же, как с трудолюбивыми и деловыми людьми. Большой капитал растет быстрее, хотя бы и при невысоких прибылях, чем небольшой капитал даже при высокой прибыли. Деньги, говорят, зарабатывают деньги. Если вы добыли немного денег, добыть больше будет уже сравнительно легко. Что же касается связи между ростом капитала и ростом промышленности, следовательно, и с ростом спроса на производительный труд, то она частью уже объяснена, частью будет обстоятельнее объяснена в дальнейшем изложении.